Забывчивость. В своих отбрасываниях прочь из рассмотрения не проявившиеся покуда факторы, командир крикливого Аиста непроизвольно опирался на всегдашний авось. Хотя, допустимо, он питал надежду на милость, спрятавшихся в искусственной ночи богов, и то и другое было одно и то же. Разница в понятиях проходила только в его голове. Кроме того, вовсе не следовало забывать, что Аист на вражеской территории, и здесь действуют местные боги. Вообще-то было известно, что и та, и другая раса являются солнцепоклонниками, причем во множественном числе. Поклоняются они одним и тем же светилам, да так, что даже градация рангов богов совпадает. Более того, ад у обоих народов размещен на одной и той же луне. Однако, если бы вы указали на какой-то из этих казусов рядовому представителю любой из наций, вас бы приняли за сумасшедшего, обвинили в светотатстве, и это уж всегда, пожалуйста, в агитации со шпионской подоплекой. Тем не менее, глядя объективно, можно все-таки констатировать явное двуличие хитрых небесных властителей Геи. Вот они и поступали в соответствии со своей двойственной природой. Фактором, исключенным из рассмотрения командным центром Криклевого Аиста, являлись несколько загодя списанные в утиль вооруженные силы Эрарбии. К примеру, начальники Гигамашины знать не знали о так называемых рельсовых метателях. С их стороны это являлось очень большим упущением. Впрочем, как и всего разведывательного ведомства республики. А ведь рельсовые метатели уже напомнили о себе. Именно один из них на Медне запустил атмосферную глушилку, обесточившую на время сенсоры ящера. Браши почему-то уверовались, что это сделал обычный большой ствол, но они ошибались.